Они узнали, что в Сен-Жермене люди веселятся, смеются, словом, живут в свое удовольствие. Оба друга выбирали окольные пути, из боязни попасться в руки мазоринистов, чьи отряды бродили по Иль-де-Францу, а также для того, чтобы избежать фрондеров, которые захватили Нормандию и без сомнения отвели бы их к Лангвилю, чтобы тот выяснил, друзья они или враги. Избегнув этих двух опасностей, они выехали на дорогу из Булони в Обивиль и обследовали ее шаг за шагом.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 Мы хотели ночевать здесь, но теперь изменим план, едем дальше. Они снова сели на лошадей и поехали в Абивиль. Там у них возникло затруднение, гостиниц было очень много, в которой из них остановиться. Не было никакой возможности обследовать их все. Как же угадать, в которой из них останавливались те, кого они искали? «Поверьте мне, Атос», — сказал Арамис, — «нечего и думать найти что-нибудь в Абивиле. Если бы Портос был один...»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 Как за ними не гнались, Д'Артаньян остановился здесь минут на пять. Значит, от преследователей их все же отделяло некоторое расстояние. Быть может, им удалось спастись. Рамис покачал головой. Если бы они спаслись, то мы увидались бы с ними, или по меньшей мере услышали бы о них. Вы правы, Рамис, поедемте дальше. Беспокойство и нетерпение, которые испытали оба друга, не поддаются описанию. Нежное и преданное сердце Атоса терзалось тревогой